Иван Коляна вепре. Пражская история. Как это с ним случилось, лучше Иван сам расскажет. Тем более он любит рассказывать эту историю, как только напьётся. И бывает, повторяет её раз по десять про то, как съездил он в Прагу, кого там встретил и как это всё произошло. Мы-то все уже много раз слышали эту историю. А вы человек новый и даже не представляете себе, о чём пойдёт речь. Так что не медлите. Да и подсаживайтесь за наш столик. Иван уже начал свой рассказ. В тот год жара в Праге стояла феноменальная, за 30° градусов в тени, за 40 на солнце, и так всю неделю. Кто-то сказал мне тогда, что это была самая жаркая неделя в Чехии за последние 60 лет. Жил я на правом берегу, относительно недалеко от центра, 10 минут на трамвае. Каждый день гулял то по высокому холмистому левому берегу, то по старому городу среди толп туристов. Что мне понравилось больше всего? Да много чего. Собор Святого Вита, еврейский квартал. Но столько туристов было на улицах, что и Праги толком не увидать, одни китайцы с флажками. Я тоже был туристом, которому родители подарили поездку в Прагу летом после окончания третьего курса. И как полагается туристу, посетил ряд экскурсий первый день была пешеходная обзорная экскурсия по старому городу и остаткам еврейского квартала. А вечером совершенно уморительный дядька, как из клоунады 30-х годов, провёл нас на экскурсию Мистическая Прага. Рассказывал про городские легенды и всякую мистику. Ездил я также в ческий Крумлов и замок глубоко над Влтавой. Я даже купил карту Чехии, на которой были отмечены и изображены все замки. Просто пальцем некуда ткнуть в этой стране. Замок на замке и всюду поля с маками. Замок в Ческе Крумлове, замок Желебы и крепость Локет напомнили мне замки из чешских фильмов сказок 70-х годов студии Барандов. Они в этих замках и снимались. Там вечно были юные, бледные, белокурые принцессы. Я даже пересмотрел Златовласку на компьютере. Но история моя не об этом всём, а о том, как в последний день в Праге я напился и познакомился с коленом в Вепре. Пил я в каком-то небольшом хипстерском баре и помню, что подсел ко мне студент из какой-то восточноевропейской страны, но говорил хоть и плохо по-русски. И завязался между нами теологический спор. А о чём, я не помню. Помню только, что во время этого разговора я попутно изъявил желание отведать колено вепря. Студент сказал мне, что знает хорошее место, где подают колено вепря ресторанчик «Пекла». И идти надо именно туда потому что там готовят это блюдо из ноги настоящего вепря, а не из рульки домашней свиньи, а это очень большая разница. Когда мне принесли колено вепря, я не вру вам, откуда-то издали, как будто донёсся рёв. Колено было огромное, оно с трудом умещалось на тарелке, и, по-моему, ничего ужаснее я в жизни не ел. Куда не ткнёшь в него вилкой, до мяса не добраться выискивать в нём мясо, то ещё физкультурное упражнение, притом мясо жирное и гадкое. Я отдавился им и ничего съесть не смог. Думал, да ем дома, забрал его с собой, но потом подумал, что съесть его всё равно не смогу, и выкинул в урну. Когда я выкидывал его в урну, откуда-то издали опять донёсся рев в вепре. Но когда я избавился от него, на душе стало намного легче. А пока было оно со мной на душе была тяжесть и смутный страх потому на самом деле я и выкинул его сразу как принесли его огромное на тарелке на душе эта тяжесть появилась этот страх как будто что-то очень могучее очень древнее живущее в дубовых лесах в рыжей щитине пришло по мою душу и я должен его съесть и вот расстались мы оба уже здорово пьяные со студентом и отправился я к себе в отель чтобы утром уже ехать в аэропорт. Но спал я плохо, как бывает с пьяными. И опять меня объяла какая-то странная тревога и тяжесть, как будто что-то очень плохое вот-вот произойдёт. И только я начал засыпать, как в дверь раздался стук. Это стучало колено. Я слышал рёв и биение копыт, хрюканье, топот. Я видел клыки, пятачки, бурую щетину с рыжим отливом и потерял сознание. А когда пришёл в себя, за окном рассветало, и у меня было вот это. С этими словами Иван закатал штанину, и все мы увидели, покрытое ощетинной колено вепря. "Ну и каково тебе с ним?" спросил неверящий своим глазам собеседник и осторожно потрогал колено. "Да, в общем, нормально, только сплю плохо." Ответил Иван: "Стоит заснуть, а он так и норовит бежать куда-то. Знаете, синдром беспокойных ног. Потому на ночь пристёгиваю его ремнём к кровати. И ещё ему нужны регулярные грязевые ванны, а так почти не обращает на себя внимания. Ну, есть и есть. Ну, а вы?" продолжил Иван. "Если поедете в Прагу, зайдёте там в ресторанчик Пекло и закажете там колено вепря, вспоминайте меня." И когда он сказал это, откуда-то из его колена и одновременно издалека, из дубовых лесов, донесся рев. — "Тихо, тихо", сказал Иван и опустил штанину.